Из детильства бамбора. Океан книг. Уэм, Джордж Майкл и я, Эндрю Риджли. Эти мемуары посвящены памяти моего самого дорогого друга, с которым я исполнил свою заветную мечту. Он был единственным, с кем я хотел пройти этот путь. Вступление. Долгое прощание. Суббота 28 июня 1986 года. Я ждал Джорджа. Я всегда ждал Джорджа. Я стоял за кулисами стадиона Уэмбли и внимательно слушал, когда подадут сигнал к выходу на сцену. Ждал. Ждал. Ждал. Ждал. Солнце скрылось за старыми величественными башнями-близнецами стадиона, и десятки тысяч людей будто мерцали в каждом углу арены. Зрители сливались в огромную волну. Девочки-подростки размахивали флагами и самодельными плакатами. То тут, то там мелькали вспышки фотокамер. Дети, парочки, семьи, компании друзей — все взволнованно визжали. 72 тысячи наших поклонников собрались на «The Final», как мы называли прощальный концерт «Вэм». Мы с Джорджем всегда мечтали стать ярким и искрометным музыкальным феноменом, И красиво уйти на пике славы. Прошло 4 года с момента выхода нашего первого альбома в 1982 году. Wem по-прежнему гремели на радио, в прессе и на телевидении. Наши плакаты и журналов Smash Hits, Just 17 пестрили на обоях в миллионах подростковых спален. А обозреватели шоу-бизнеса мы солили каждую новость и сплетню о Wem. И всё-таки, воплотив свою мечту в жизнь, После двух студийных альбомов и нескольких хитов номер один в мировых чартах мы собирались попрощаться с людьми, которых привлекали наши песни, наши шоу и наша история. И они ждали, ждали, ждали начала финального шоу. Я знал все движения наизусть. Вот Джордж стоит на сцене, а вот он направляется к толпе, раскинув руки и шагая по подиуму, который тянулся до первых рядов в Эмбли. Это был его момент. чёрная кожа и чёрный деним. Волосы зачёсаны назад и фирменная щетина. Каждый жест, каждый шаг всё теснее и теснее связывал его со зрителями. Джордж играл для публики, и публика была в восторге. Между двух танцоров он отплясывал под инструментальную версию Everything She Wants, которая идеально подходила для эффектного вступления. Джорджу понравилось, как получился текст песни, в которой говорится о сложностях супружеской жизни. Несмотря на то, что мы были молоды, одиноки и свободны, когда писали эту песню, и не имели ни малейшего понятия о жизни в браке. Он помахал фанатам в самых дальних уголках шумного Уэмбли, затем соблазнительно двигаясь, повернулся спиной и указал пальцем на сцену. Прошло уже несколько минут, а он всё ещё не притронулся к микрофону. Джордж не произнёс ни слова, не говоря уже о том, чтобы начать петь, но все ждали его следующего шага. следили за каждым его движением, и это ощущение мне было очень хорошо знакомо, потому что я всегда ждал Джорджа. Я ждал Джорджа, пока он бесконечно готовился к концертам, укладывая свои непослушные волосы выпрямителем, иногда в течение нескольких часов, и терпел едкий запах лака для волос и опалённых локонов, которые, как мне казалось, излишне страдали. По мере того, как росла наша слава, Джорджо уделял всё больше и больше внимания своей внешности. Перед началом съёмок клипа на Kelly's Whisper в 1984 году он жаловался, что его вьющиеся волосы, которые превращались во влажном климате в непокорный пучок жёстких завитков, делали его похожим на Ширли Бесси. Ширли Бесси, Ширли Вероника Бесси. Британская певица, ставшая известной за пределами своей родины после исполнения песен к фильмам о Джеймсе Бонде, «Голдфингер», «Бриллианты навсегда» и «Мунрейкер». Сестру Джорджа Мелл, стилистку, перевезли через полмира из Лондона в Майами, туда, где проходили съемки, и она укладывала его волосы так, как ему нравилось. Счет за ее перелет и работу составил более 10 тысяч фунтов стерлингов. Я ждал Джорджа, когда его настигала волна музыкального вдохновения. В студии, где он работал с требовательным вниманием к деталям, или дома, когда он внезапно исчезал на несколько часов после того, как появлялась какая-нибудь мелодия или вокальная зацепка. Часто оказывалось, что рождается очередной хит. Самый запоминающийся случай произошёл в доме его родителей в февральское воскресенье 1984 года. По телевизору шёл большой матч, но мысли Джорджа были заняты не футболом. Кое что придумал, сказал он, спрыгнул с дивана и исчез на целый час, а затем вернулся с гордой улыбкой. Чёрт, Энди, сказал он. Иди наверх. Ты должен это услышать. Джордж Бэлл так воодушевлён, потому что знал, что сочинил нечто особенное. Именно тогда родилась Last Christmas, демоверсия в конечном счёте превратилась в балладу. разбивающее сердце, которое позже станет самым великим рождественским синглом, но так и не станет номером 1 в чартах. На самом деле станет. В январе 2021 года, спустя 36 лет после релиза, песня заняла первое место в национальном чарте Великобритании. Господи, как же эта статистика раздражала его. Несмотря на непроходящий успех Last Christmas, не смогла свергнуть с пьедестала благотворительный сингл «Бэнд Эйт», звездного музыкального союза Боба Гелдафа, Ю-Ту, Дюран-Дюран, Стинга, Пола Уэллера и самого Джорджа. Он не завидовал успеху «Бэнд Эйт», просто ужасно расстраивался. Он всегда считал места в чартах единственным подтверждением мастерства и по-настоящему переживал, если не достигал признания. Но в тот день, когда мы сидели в его спальне, Там же, где когда-то подростками обсуждали попавшие в топ-40 песни, я слушал мелодию, записанную на его синтезаторе, и мгновенно запоминающийся припев был великолепен. Джордж уловил ритм Рождества, добавив к христианской лирике боль разбитого романа. Я ждал Джорджа, пока он трансформировался из забавного, но временами замкнутого подростка Георгия Сапанайоту, сначала в йога, прозвище, которое я дал ему вскоре после нашего знакомства в школе, Боши Миц. А затем в Джорджа Майкла, певца-композитора и самого близкого моего друга. Когда мы отправились в впечатляющее, непредсказуемое путешествие к популярности, наша связь ещё больше укрепилась. Джордж стал одним из важнейших голосов поколения. В то время, когда он создавал один из самых известных синглов в 80-х, было ощущение, что он всё ещё искал себя. Его ориентация оставалась тайной за пределами W. И между личной жизнью, которую он вёл как молодой гей, и позиционированием в таблоидах существовала настоящая пропасть. Позже он скажет, что гравитационное притяжение между частной жизнью и публичной создавало моменты, которые угрожали его рассудку. Несмотря на всё это, я постоянно находился рядом с Джорджем. Он был моим лучшим другом на протяжении многих лет, но его личная жизнь меня не касалась. После последнего шоу в Уэм на Уэмбли Я наконец-то мог перестать ждать Джорджа. Все закончилось и для меня. Я осуществил все свои мечты. Я шагнул к подиуму. Наши бэк-вокалистки Хелен Пепси Демак и Ширли Холлиман шли рядом со мной. Крики были оглушительными. Рев на стадионе становился все громче и громче. Когда я приблизился к мерцающим огням и бушующей толпе, то услышал возгласы из первых рядов. «Эндрю!» И «Мы любим вас, Вэм!» Но дальше только белый шум. Я остановился на краю сцены. Истерия рикошетом прокатилась вокруг. Каждый раз реакция на наше появление на сцене казалась мне необычной, нереальной. Я редко воспринимал нашу фан-базу как нечто само собой разумеющееся. Кричащие девушки, охотники за автографами и папарацци — все это было гиперреальным и странным. В результате... Все, что мы делали, пытались подарить радость. Джордж и я знали, что это игра, и мы всегда старались сыграть свою роль так, чтобы дать нашим зрителям энергию, в которой они нуждались. Это было фишкой «Вэм». В течение нескольких недель, предшествовавших этому концерту, «The Final» описывали как нечто сродни почти религиозному событию. Фанатов называли послушниками «Вэм» — «святыми». В первые годы существования группы наш внешний вид на сцене был игривым и дерзким. Наши фото не сходили с первых полос журналов и газет из-за слишком коротких шорт, а клипы на песни, например, Club Tropicana, продвигали радость юношеского гедонизма. Однако для Wembley мы решили создать более драматичное настроение, чтобы соответствовать теме, и заменили наш обычно яркий сценический образ на нечто более строгое. Джордж надел узкие чёрные джинсы и кожаные ботинки. Ремень сверкал стразами, куртку украшала бахрома. Мой образ был не менее шикарным. С помощью Пепси и Ширли я снял тренч, чтобы остаться в короткой куртке в стиле матадоров. Её дополняли галстук и сверкающий ремень. Я изо всех сил старался не рассмеяться, медленно палит за пальцем, снимая перчатки и бросая их на сцену. Ширли протянула мне гитару, и я перебросил её через плечо. шёл начинается. Мы оба уже бывали на Уэмбли, так что обстановка была по крайней мере знакома. Годом раньше я выступал на бэк-вокале, когда Джордж пел на благотворительном концерте Live Aid, который собрал несколько миллионов фунтов в помощь голодающим в Эфиопии. К слову, как и рождественский сингл Band Aid в 1984 году. В тот день царила почти праздничная атмосфера. На The Final невозможно было не испытать сильнейших эмоций. Десятки тысяч людей приехали в Лондон со всего мира, чтобы отметить завершение очень красочной главы в истории британской музыки. Пришло время прощаться с Уэм. Мы сыграли все наши хиты в последний раз. Клаб Тропикана, Bad Boys и Edge of Heaven, Уэм Рэп, Кейроллс Уиспа и Фридом. Растинувшаяся вдаль толпа на Уэмбли выглядела так, словно она струилась и мерцала, как огромное море поющих и танцующих вместе людей. В преддверии нашего выступления было решено, что мы добавим несколько сюрпризов, одним из которых был Элтон Джон, который присоединился к нам для совместного исполнения новой версии своего хита Candle in the Wind. Эта песня всегда вызывала у нас с Джорджем сильные эмоции. Отклик Она была одной из самых ярких на альбоме Элтона Goodbye Yellow Brick Road, одной из пластинок, на которой строилась наша дружба. Джордж умел красиво, почти без усилий, передавать всю мелодичность этой песни, и хотя он позиционировал себя прежде всего как композитора, я всегда считал, что величайшей и самой красноречивой формой его самовыражения был голос. Пел Джордж потрясающе. И насколько я мог судить, только Фредди Меркьюри мог конкурировать с ним в вокале. Джордж и Элтон уже не в первый раз выступали вместе. На Live Aid они пели «Don't let the sun go down on me», но отношения между ними сложились еще годом ранее, когда мы записывали альбом «Make it big» в 1984-м. Во время работы в Шато-Мироваль, студии звукозаписи в Карене на юге Франции, нам позвонили из управляющей компании в Лондоне. Им пришло неожиданное сообщение. Джордж? Эндрю? Элтон Джон написал. Он хочет знать, не хотите ли вы присоединиться к нему за обедом. Мы оба были ошарашены. Чёрт возьми, обед с Элтоном Джоном? Предложение казалось нереальным. Невозможно было поверить в свою удачу. Через несколько дней, немного нервничая, мы поехали с ним на встречу, и он с первой же секунды был очарователен, великодушен, и очень добр. Мы слушали рассказы о легендарном гостеприимстве Элтона и для нас Двух 21-летних мальчиков из городка на востоке Англии Буши это был довольно волнительный опыт. За столом мы весело общались, иногда саркастично шутили. Сидя на противоположном конце роскошного пиршества в элегантной обстановке своего солнечного двора, Элтон захватил все наше внимание. Мы чувствовали себя желанными гостями, и пока вино лилось рекой, я понял, что беспокойство, которое мы испытывали перед встречей, было излишним. Мы делились историями и рассказывали забавные случаи из жизни. Атмосфера была настолько расслабленной и естественной, что временами приходилось напоминать себе об известности хозяина. В те времена было совершенно нормально, что обед переходил в ужин, и наша компания отправилась в соседний ночной клуб, где к вечеринке присоединился друг и коллега Элтона Берни Топин. К этому моменту все мы уже немного напились. Кто-то упомянул, что приехала актриса Джоан Коллинз, Уходя с вечеринки, разгоряченной алкоголем и воспоминаниями о ее несколько пикантном фильме «Жеребец», в котором она играла нимфоманку, владелицу ночного клуба, Джордж крикнул «Джоан, покажи нам свои трусики!» Это был нехарактерный для него порыв. И, конечно, два года спустя Элтон принял участие в заключительном концерте «Вэм». «За Янг Ганс» «Гоу Фо Ит» нашим первым хитом И «Wake me up before you go, -go» великолепным приглашением на танцпол последовала из «Duran Duran» присоединился для бэк-вокала. Когда музыка затихла, вокруг нас эхом разносился гул 72 голосов, мы Мы в последний раз насладились этим. Мы достигли такого успеха, который невозможно было даже себе представить, когда мы закончили школу. Концерт оставил во мне двоякие чувства. Какая-то часть меня радовалась возможности сбежать от всеобщего внимания, которое непрерывно сопровождало жизнь. Я устала от цирка, который окружал Вэм в любое время суток. Шумиха и истерия достигли своего пика, а мои отношения с национальной прессой накалились. Так что прощание с суматохой и сплетнями, которые последние годы преследовали нас с Джорджем, было радостным событием. Но осознание того, что мы больше никогда не выступим бок о бок как W&M, наводило тоску. Мы выросли вместе, и это чувство единения ещё больше приблизило нас к сердцам наших поклонников. Мы были сплочённым дуэтом, братством. Но и в такой дружбе были свои минусы. Мой лучший друг это два разных человека: Йок Доэм и Джордж Посли. Йок школьник, которого я впервые встретил, когда нам было под 13 лет. и который стал моим лучшим другом. Мальчик, с которым я хотел разделить первые шаги к музыкальному Олимпу, стал Джорджем Майклом, персонажем, созданным для продвижения собственной карьеры от певца в популярном дуэте до сольной звезды, переполненная амбициями и творческим поиском. К заключительному концерту вторая инкарнация была уже на пути к завершению. Ещё большего успеха Джордж достиг в 1987 году, когда выпустил альбом Face В то время ему было тяжело. Он скрывал свою ориентацию и приходилось отделять реальную личность от его публичного образа. Но об этих трудностях никто не догадывался. Во времена Уэма и после связь между нами была настоящей и искренней. Британцы находили нашу дружбу радостной отдушиной в тяжёлый период для страны. Сначала мы подарили им песню Wem Rap Enjoy What You Do, противоядие от отчаяния и из-за безработицы. Wham, BAM, I AM, a MAN, man job job, or no you you can tell me me that I'm not. С тех пор наша музыка стала символом вновь британского оптимизма. Club Tropicana, Wake me up before you go, go, freedom и I'm your man отражали эмоциональный общества. У нас মব নব কেল মি জট আই এম না পূৰ্ণা কবাবচি মিজমা ক্লাব ত্ৰপিকা эта естественность вылилась в огромный коммерческий успех. Первые демо, которые мы с Джорджем записали в гостиной моих родителей, помогли заключить контракты и продать более 30 миллионов пластинок. Наш дебютный альбом Fantastic стал номером 1 в списке продаж 1983 года. Следующий Make It Big повторил это достижение годом позже. Стадионы Британии и Америки были заполнены под завязку, привлекая всё новых и новых слушателей, и вскоре We Mania стало глобальным явлением. Наш профессиональный союз распался в конце 1986 года, отчасти потому, что вэм были нашей юностью, которая осталась позади. Способность выделять саму суть подростковых эмоций, наша алхимия превосходила даже композиторский талант Ижорджа. В дни первого успеха, ещё до выхода Fantastic, мы решили, что если хотим достичь успеха того масштаба, на который способны те творческие бразды правления вэм, должны принадлежать исключительно Джорджу. Я давно знал о его таланте, а моей единственной мечтой было делать музыку. Так что меня устраивала роль помощника в студии и на сцене. Решение было болезненным, но верным. Джордж явно обладал авторским талантом, и именно желание реализовать потенциал этого дара заставило его стать сольным артистом, свободным от ограничений группы. После четырех лет наше совместное творчество закончилось. Джордж что-то крикнул мне в ухо. Из-за шума и хаоса я не смог разобрать ни слова. Музыканты и бэк-вокалисты, большинство из которых были давними участниками группы, покинули сцену, чтобы дать нам возможность провести последние минуты вместе как Wem. Толпа на Уэмбли раскачивалась всё мощнее, пела всё громче, повсюду были видны плакаты и флаги. Что? Повтори ещё раз, крикнул я, пытаясь перекричать толпу, потому что чувствовал, что он хочет сказать что-то важное. Джордж улыбнулся и обнял меня, и перед тем, как мы поклонились, положил голову мне на плечо. "Я бы не справился без тебя, Энди", сказал он.